Глава 18 Этот черт знает что! ругался Юни Альмхульд. Настойчивый стук в дверь не прекращался. Между тем, как голова оставалась тяжелой, как кирпич, а шершавым языком можно было драить материнскую плоскодонку. Похоже, вчера Юни уснул, в чем был поверх одеяла. С трудом оторвал голову от подушки. Юни не имел ни малейшего представления ни о времени суток, ни о своем местонахождении. Протянув руку за будильником, опрокинул бутылку. Буро-желтая жидкость растеклась по полу и впиталась в ковер. Юни выругался и снова упал на подушку. Стук в дверь повторился. «Прекратите же, я иду!» Слова вырвались из горла вместе с хрипом, похожим на воронье карканье. «Юни, Юни!» — раздалось за дверью. Он узнал голос матери. «Ты дома?» «Успокойся, мама, я иду!» Юнни сел со стоном, перебросив ноги через край кровати, потом встал и поковылял к двери. Открыв, встретил изучающий взгляд матери и стыдливо провел рукой по небритой щеке. Почему не открывал? – спросила мать. Я давно здесь стою. И продолжила, прежде чем Юнни успел ответить: Ты имеешь представление, который сейчас час? Третий пополудни. Как ты вообще можешь спать, когда на острове творится такое? Юнни смотрел на мать и ничего не понимал, о чем она говорила. Единственное, чего ему сейчас хотелось, это пойти и залечь снова. Но Эллен Альмхульд не унималась. «Ты что, ничего не слышал? Они нашли еще один труп! Мертвую женщину в доме миссии!» Юн не сглотнул. «Проклятая голова! С чего бы ей так гудеть?» Он ухватился за дверной косяк, чтобы не упасть, и почувствовал на затылке стекающую струйку пота. «Как она выглядела?» Какой хриплый, болезненный голос. «Я немного поговорила с Кристиной, ну той новенькой, что с весны заправляет в отеле. Она вне себя от ужаса!» Юни схватил мать за плечи. «Как она выглядела?» Я спрашиваю. «Успокойся, что с тобой?» «Ей лет пятьдесят. Как я слышала, прибыла на остров вчера. Длинные светлые волосы. Ну, как выглядят все нормальные люди?» Юни застонал. «Боже мой! Послушай, мама, мне нехорошо, я пойду прилягу, ладно? Ты как твой отец!» Эллен сжала губы, Юни с детства знал эту ее гримасу. Она появлялась на лице матери всякий раз, когда он или отец делали что-нибудь не так. Отец всю жизнь так и прожил под неодобрительным взглядом жены, и теперь эта же участь грозила его сыну. «Потом поговорим», — мрачно пробурчал он. «Не понимаю тебя», — возвысила голос Эллин. «Совершенно не понимаю». Полоска губ стала еще уже. «Мама, дорогая, оставь меня в покое ненадолго, хорошо?» «Этот алкоголь сделает тебя инвалидом. Попомни мои слова». Она подняла указательный палец и медленно перевела его на Юнни. Губы беззвучно зашевелились И Юни замер в ожидании, готового обрушиться на него словесного потока. В этот момент он понял, что сейчас упадет. Уходи! прохрипел он, потом поговорим. Едва ли не вытолкнув мать на лестницу, Юни запер дверь и опустился на пол. Он чувствовал собственное несвежее дыхание, смешанный с табаком кислый запах застарелого пива. Страх комом стоял в горле, язык распухшей массой лежал во рту. Юне нужно было что-нибудь выпить, чтобы успокоиться и привести в порядок мысли. Он пошел на кухню, открыл холодильник и достал пиво. Прислонившись к мойке, осушил целую банку, выбросил в мусорный пакет. Напряг мозги, пытаясь вспомнить вчерашний вечер, всплывали только разрозненные фрагменты, и то нечетко. Эту девицу он подцепил в пабе. Вместе пили пиво, После того, как Юни сел за ее стол, потом спросил, не хочет ли прогуляться, они взяли куртки и расплатились. Солнце к тому времени уже зашло, но было довольно светло. Они пошли к нему домой, благо совсем недалеко от отеля. Юни помнил, как отпер дверь и впустил ее. Она осмотрелась и сказала что-то насчет его цветов. Расположились перед телевизором на диване. Юни принес пиво из холодильника. Она достала сигареты и спросила, не хочет ли и он закурить. Сама курила одну за одной и жаловалась на боли в желудке. Так много жаловалась, что чуть не натерла в его ушах мозоли. Оба к тому времени были в стельку. Юни придвинулся к ней поближе, уверенный, что она его поняла. И все было бы хорошо, стоило ей только его послушать. Казалось бы, чего проще — сделать, как он просил — «Чертовски просто!»